Отражение номер 6. Домой Василий Полупалов так и не вернулся. Настала ночь. В павильонах, разумеется. Что же касается глубокого зазеркалья, то здесь определить навскидку время суток задача довольно сложная. Освещение одинаковое, серенькое, по бирже тоже не очень-то сориентируешься. Пожалуй, единственное отличие — днем более пустынно, поскольку все предели. Зато по ночам персоналии покидают отражение темных комнат, и тут уж всяк развлекается в меру силы и способностей. Подчас можно подсмотреть забавные сценки. Там бывший статист аттракциона «Кривых зеркал» на потеху толпе вытворяет свои малоприличные в общем-то, дешевые трюки. Здесь, пока хозяин с хозяйкой дрыхнут без задних ног, их копии, воровато озираясь, выносят из павильона отражение персонального компьютера и сразу же начинают яростно спорить, кто из них будет первый резаться в героев. Компьютера в квартире Василия Полупалова, как ней трудно догадаться, не водилось, поэтому дядя Семен, Егорка и Леонид Витальевич, ожидая возвращения загулявшего Василия, по старинке коротали время за картишками. В павильоне шепталась незримая обслуга. Голосов они старались не повышать и не потому, что боялись разбудить обитателей реального мира. Даже если какой-либо звук проникнет сквозь стекло, мы его все равно не услышим, поскольку в Зазеркалье он имеет совершенно иную природу. Бряцани холодного оружия, якобы напугавшая, Борхиса, видимо не более, чем поэтический образ. Просто затрипотню на рабочем месте может влететь от распорядителя, да и от персоналей тоже. А я вот «По деревне скучаю», — признавался со вздухом кто-то из невидимых тружеников. «Ночью в пруду. Бывало, звездочкой пошевелишь, так она задрожится, отзовется. А кругом-то, братцы, вы мои, тишь! Луна еще не встала, на небе не облачко. Благодать!» «Ну вот и остался бы в пруду. Чего ж ты и в зеркало-то полез?» «По культуре, братцы, истомился, по культуре! А теперь вот гляжу на бутылки эти пустые, на занавески нестиранные, и такая подчас тоска берет». «Что я вообще отражаю?» «Эх!» «Эй, там, в павильоне!» Сердито сказал Егор, которому на сей раз сильно не везло с картами. «Потише можно!» В серебристой серой коробке испуганно замолчали. Потом свели голоса до машинного шороха и зашушукались снова. «Вам, городским, этого не понять. К вам и луна -то в лужи не заглядывает. Одни фонари». «Ну, ты насчет луж полегче. Я, если хочешь знать, вообще не из лужи». «А откуда? Из гидранта, что ли?» Выш бери, из бассейна перед бывшим обкомом. Колоннаду отражал. Причем когда? При Андропове. Это тебе кореш не звездочками в прыду шевелить. Знаешь, какая ответственность? Чуть ты скозишь колонну, смотришь, а вокруг бассейна уже из КГБ ходят, к отражениям приглядываются. Твой гляди, воду сменит. С тобой вместе. Да уж. Отозвались, покряхтев. При Андропове с этим было строго. Зато и порядок был. — А то! — Вы заткнетесь там или нет? — повысил голос Егор. — Да что мы вам, мешаем, что ли? — Плаксиво спросили из павильона. — Думать не даете. — А чего думать, если играть не умеешь? — Ох вы у меня дождетесь! — пригрозил Егор, и обслуга примолкла вновь. Близилось утро, праздноблуждающих персоналей наблюдалось заметно меньше, Из соседнего, накрененного под углом в сорок градусов павильона, располагавшегося чуть ли не над головами играющих, уже доносился бодрый, как из репродуктора, голос тамошнего распорядителя. — Потянулся, потянулся! Хорошо! Зацепил будильник! Шестой! Ты что, уснул? Будильник на пол! Там, надо полагать, с трудом пробуждался кто-то, кому уже к семи надлежало быть как штык на работе. — Что ж с Василием-то... — задумчиво спросил Арчида. — Неужели все-таки в ментовку загремел? — Вернется, — успокоил дядя Семен. — Да как сказать. Сейчас ментовка такая, что, бывает, и не возвращаются. Женский виск в отдалении отвлек внимание игроков. Бросив карты, обернулись со скукой на шум. Тоже ничего из ряда вон выходящего. В одном из павильонов шел утренний супружеский скандал тварь тварь придушенно рычала вдалеке жизнь ты мою заела ну чего ты врешь стоишь чего ты врешь стоишь визгливо летела в ответ да завистливо вздохнул леонид витальевич вот я понимаю занятость с утра до вечера темперамента темперамент есть чем работать дай мне волю ух как бы я скандалиста этого раздраконил снова погрустнел закручинился «Где ты сейчас? Мой Арчеда обретается!» Дядя Семен гулко кашлянул. «Отражал я одного режиссера», — многозначительно молвил он. «Ну, у не него самого, конечно, осветителя. В Каринфе не приминул под Егор. «Нет, в Ленинграде», — глазом не моргнув, спокойно продолжал дядя Семен. Так вот он говаривал, что у актера бывает только два состояния. «Опустошенность от недогрузки...» «И усталость от перегрузки третьего не дано. Прямо как у тебе сказано, Лень». «Да лучше уж перегрузка». Вот и он так считал. «Чего они орут?» — поморщился Егорка. «Наверное, уже в других павильонах слыхать. Главное, вопить-то зачем? Губами шевели и все дела». В образ вошли. «Погоди-ка». Все трое вскочили. В следующий миг отдаленный павильон, в котором и происходила утренняя скока, как бы взорвался, разлетелся на бесчисленное множество собственных подобий и показалось, что подобия эти заполнили разом все зазеркалье. Затем, словно всосанные невидимой воронкой, серебристые серые кубы стремительно втянулись в бесконечно удаленную точку, где, надо думать, располагались так называемые осколочные пространства. На месте исчезнувшего павильона Остались лишь две злобно озирающиеся персоналии, мужская и женская. <«Гля>, — в восторге завопил Егор. — А ты еще, дядь Лень, им завидовал. Зеркало грохнули, козлы! — Они-то тут! При чем хмуро одернул его дядя Семен. — Что было, то и отразили. — А воспитывать? — не удержавшись, снова поддел Егор. — Воспитывать! — недовольно повторил ветеран. «У нас в Элладе, знаешь, как говорили? Сначала отражать, и лишь потом уже поучать. Так-то вот!» Он снова повернулся к месту катастрофы. «Однако трупа у них большая была. Куда ж остальные делись? восколочники что ли, сразу подались?» «М-да...» «Трупа-то большая», — заметил Арчида. «А уровень, прости, невысокий. Конечно, восколочники Вот эти двое, да, это школа, ничего не скажешь. Хорошо работали». Те, о ком шла сейчас речь, горестно покручивая головой, негромко толковали меж собой. Первое потрясение уже прошло, и теперь трудно было даже поверить, что это именно они пару минут назад столь адекватно изображали грызущихся супругов. Женщина растерянно улыбалась, мужчина ее успокаивал, утешал, трогал за плечо. Они и долго еще говорили. Наконец взялись за руки и двойным стремительным бликом унеслись в сторону биржи. — Василия так и нет! — прозвучал рядом начальственный суховатый голос. Услышав его, Егорка непроизвольно подтянулся, как салага при появлении сержанта. Арчидан надменно отворотил нос. Дядя Семен остался равнодушен. Голос принадлежал их невидимому распорядителю. Вообще-то распорядители бывают всякие. Видимые, невидимые... Это уж смотря из кого он в начальство пролез, из персоналей или из технического состава, иными словами, из той же обслуги. Если из персоналей, то, кроме общего руководства, он обычно кого-нибудь еще и отражает, в своем, конечно, зеркале. Этот, как видим, точнее, как не видим, был из технарей. Да нет. Оглянувшись на старших товарищей, поспешил ответить Егор. Нету его? Кстати, давно хотел спросить. Несколько скрипучим голосом осведомился Леонид Витальевич, высматривая что-то в бесконечной дали. «Вы по-прежнему не намерены обеспечить меня работой?» Незримый болезненно крякнул. «Леонид!» — сказал он. «Ну что опять за выпады?» «Выпады?» — удивился тот. «Когда я устраивался к вам в зеркало, что вы мне обещали?» «Что я вам обещал?» «Вы обещали мне частого гостя». — Ну и где он, этот ваш частый гость? Я его отразил, вы меня посмотрели, сказали, что проба удалась. И что дальше? Три месяца простое, Три месяца! — Да кто же знал, что так получится! Уже нервничая, проговорил незримый распорядитель. — Нет, позвольте. Я как дурак срываюсь с места, гоняю по всем зеркалам, ищу и тварчиду, рискую, между прочим. — Побойся Бога! — Леонид! — попытался урезонить его распорядитель. — Чем ты рисковал? «По-моему, мы с тобой договорились. Если что, я тебя кем-то временно подменю». «Не об этом речь. Я что, обязан был этим заниматься? Я вам что, мальчик? Мальчика нашли». «А кто был обязан этим заниматься? Я?» «Да вы, вы распорядитель, вы здесь за все отвечаете». «Здесь, да, но не там. В реальности я не хозяин». «Да вы и здесь не хозяин». «Послушай, Леонид, что за тон? Чего ты, собственно, от меня хочешь?» «Рекомендацию!» — последнее слово прозвучало несколько угрожающе, и Арчада вспыхнул. «Да меня и без рекомендации везде с руками оторвут! Вы что же думаете? На вашем пыльном стеклышке свет клином сошелся! Меня вон в бар Союза писателей приглашают! Зеркало три на четыре! А я еще дурак думаю и попрошу мне не тыкать!» — взвизгнул он вдруг. «Что за амикошонство?» «Я не намерен!» «Продолжать разговор в подобном тоне!» Проскрежетал, сдерживаясь из последних сил распорядитель. «Собрались уходить? Ваше право! Насильно никого удерживать не стану!» Далее голос его возник уже в пабильоне. «Что за бардак?» — сдавленно осведомился он. «Почему занавеска не на месте?» «Не видишь, что ее сквозняком вправо откинула? «Продерите глаза утро на дворе! Вот-вот хозяин вернется!» «Бедная обслуга!» «Пережимаешь!» По обыкновению ворчливо заметил Леониду Витальевичу дядя Семен. — Смотри, как бы в самом деле без места не остаться. Хмыкнул, подумал. — Не нравится мне, что и он на биржу зачистил. Кто? Кто-кто? Распорядитель. — Не к добру это, Леня. Ох, не к добру. Егорка помалкивал, поглядывая с уважением и робостью на бедового дядю Леню.